Золотая свадьба Тетя Нелли, наша соседка по лестничной клетке, выходила замуж часто, красиво и навсегда. Надо признать, ее избранники были достойными мужчинами. Тетя Нелли выходила замуж только по безумной любви и разводилась, когда эта любовь проходила. Достойные мужчины при разводе вели себя благородно и оставляли тете Нелли все. Она же рыдала, восхищаясь душевными качествами очередного бывшего мужа. Первый брак тети Нелли был ранний, студенческий и самый скоротечный — три месяца. От него осталась дочка Ляля. Во второй раз тетя Нелли вышла замуж спустя месяц после того, как Лялька была сдана в ясли. Новый муж был старше тети Нелли на 15 лет, а бывший муж приходил к нему и стрелял деньги на пиво. Жили они вполне счастливо. Маленькая лялька регулярно видела первого папу и обожала второго, который дарил красивых кукол. Спустя четыре года тетя Нелли пришла домой и кинулась на колени, вымаливая прощение у мужа. Она всегда любила театральные жесты. Она ему изменила. И больше не может так жить. Муж быстро согласился на развод, лишь бы Нелли не рыдала и не расстраивалась и, несмотря на скорое замужество бывшей жены, обеспечивал ее пропитанием и одеждой, а бывшего мужа номер один — пивом. Тётя Нелли была прогрессивной невестой. Она выходила замуж то в леопардовом брючном костюме с розой на плече, то в алом платье с рукавами летучая мышь. Гуляла неизменно в ресторане. У тети Нелли с моей мамой был даже коронный номер, который исполнялся исключительно по случаю свадьбы. Цыганочка с выходом. Высокая и статная тетя Нелли плыла, раскинув руки, а моя миниатюрная, но плотно сбитая мама скакала у нее подмышкой. Первый об очередном скором разводе и свадьбе узнавала моя мама. «Опять? Почему?» — восклицала она. «Ты знаешь, он так любит лялечку!» плача от счастья, говорила тетя Нелли. Надо признать, все лялькины отчимы ее обожали. Лялька никогда не страдала от отсутствия одного постоянного отца. Мы ей даже завидовали. На день рождения, Новый год и прочие праздники бывшие отчимы заваливали ляльку подарками. А когда она выросла, деньгами? Надо отдать должные и ляльке. Она никогда не злоупотребляла добротой отчимов и каждого нового старалась полюбить как родного отца. В последний, восьмой раз, тетя Нелли вышла замуж в 71 год по большой сумасшедшей любви. Гуляли в ресторане. Моя мама с тетей Нелли исполняли цыганочку, держась за поясницы. У мамы остеохондроз, у тети Нелли ревматизм. «Пожелайте, чтобы мы с Петром Ивановичем отметили золотую свадьбу!» — крикнула, подняв бокал тетя Нелли. «Нелли, ты же вроде еще не в маразме и не в Альцгеймере!» — шепнула моя мама. «Какая золотая свадьба?» «Такая? Пятьдесят лет в браке!» — удивилась Нелли. «Нелли, только замужем надо быть за одним мужем. Тогда считается...» — Ой, а я думала, что это как трудовой стаж? — искренне удивилась тетя Нелля.